Глава 41. Блэк Хоуп, премьер-министра Японии, оторвался от бетонного покрытия международного аэропорта Токио и взял курс на портовый причал. Обычно премьер-министр любил летать особенно американскими вертолетами. Его убаюкивал мерный рокот моторов, под который так сладко спалось, но сегодня отдыха не получалось. Премьер-министр беспокойно ворочался в кресле. Он вспоминал все цвета радуги, считал до тысячи, переворачивался с одного бока на другой, но возбужденный мозг не давал покоя. Не слишком ли много он берет на себя? Ведь при штурме подводной крепости погибнут люди. Сколько? Десяток, другой? Мелочь, сущая мелочь. Десяток мужчин, не слишком большая цена за землю отцов. Он вздохнул, вдруг на секунду пожелав чтобы премьер-министром был кто-то другой. Но он мог позволить себе эту слабость, только на секунду. Ничего, — утешил он себя, — все должно получиться. Пора, пора вернуть северные территории. Надо только продумать все детали. Он увидел пересекающие темную водную муть яркие лазерные лучи. Это будет красиво.